Глава 18. Петроний, Венецию. Плохо тебе, Кариссиме. По-видимому, Венера смутила твою душу, отняла разум, память и дар мысли о чем-либо ином, кроме любви. Перечти когда-нибудь то, что ты написал в ответ на мое письмо, и ты увидишь, что душа твоя стала равнодушной ко всему, что не есть Лигия. Ею лишь ты занят, к ней все время возвращаешься, кружишь над ней, словно ястреб над своей жертвой. Клянусь Полуксом, ты должен скорее найти ее, иначе, если пламя любви не обратит тебя в пепел, ты станешь египетским сфинксом, который, влюбившись в бледную Изиду, ко всему, говорят, стал глух и равнодушен, и ждет лишь ночи, чтобы смотреть на свою возлюбленную каменными глазами». Броди по вечерам, переодетый по городу, посещай со своим философом молитвенные дома христиан. Все, что дает надежду и убивает время, достойно похвалы. Но ради дружбы со мной сделай одну вещь. Так как Урс, слуга Лигии по-видимому, человек необыкновенной силы, то найми Кротона и втроём отправляйтесь на поиски. Так будет безопаснее и умнее» христиане коль скоро к числу их принадлежат Помпония Грицина и Лигия, по-видимому, не такие уж негодяи, за каких принимают их. Однако похищением Лигии доказали, что когда дело касается овечки из их стада, они умеют не шутить. «Когда ты увидишь Лигию, знаю, что не сможешь удержаться и тотчас захочешь увести ее с собой. Но как ты сделаешь это с одним хилоном?» «А Кротон справится и с десятком таких, как Урс, защитников Лигии. Не давай хилону обманывать себя, но на Кротона денег не жалей. Из советов, какие могу дать тебе, это лучший». Здесь перестали говорить о маленькой Августии и о том, что она умерла от колдовства. Вспоминает о ней иногда Попея, но ум Цезаря теперь занят другим. Впрочем, если верно, что божественная Августа снова в интересном положении, то и в ней память о том ребенке скоро развеется без следа. Теперь мы недалеко от Неаполя, в Баях. Если бы ты способен был интересоваться чем-нибудь, то эхо нашего пребывания здесь дошло бы, конечно, до твоего слуха, потому что Рим, наверное, не говорит теперь ни о чем другом, кроме этого. «Мы приехали в Баи» где прежде всего нас обступили воспоминания о матери и укоры совести. И знаешь, до чего дошел Меднобородый? Даже убийство матери для него лишь тема для стихов и повод разыграть шутовские трагические сцены. Прежде он действительно испытывал муки совести. Постольку, конечно, поскольку он трус. Теперь, убедившись, что мир существует так же, как существовал раньше, и никакой бог не мстит ему, Он притворяется, чтобы люди были тронуты его судьбой. Иногда он вскакивает по ночам, уверяя, что его преследуют фурии. Будет всех нас, принимает поза актера, играющего роль ареста и плохого актера к тому же. Декламирует греческие стихи и смотрит, любуемся ли мы им. А мы действительно любуемся. И вместо того, чтобы сказать «иди спать, комедиант», Настраиваем себя в тон трагедии и защищаем великого артиста от фурии. Клянусь Кастором, что до тебя дошла уже весть о его решении выступить публично в Неаполе. Согнали всю греческую чернь из Неаполя окрестностей, которая наполнила театр таким невыносимым запахом чеснока и пота, что я благодарил богов за то, что не пришлось сидеть в первых рядах, а быть с медныбородым за сценой. И поверишь ли, он боялся. Боялся, действительно. Хватал мою руку, прижимал к сердцу, которое в самом деле громко стучало. Учащенное дыхание, а когда нужно было выходить на сцену, бледность и капли пота на лбу. Он знал, что повсюду на местах сидят вооруженные палками претарианцы, которые должны были в нужное время поддержать энтузиазм. Нужды в них не оказалось. «Стадо обезьян из окрестностей Карфагена не сумело бы так ужасно выть, как выла эта грязная толпа. Я уверяю тебя, что запах чеснока долетал до сцены». А Нерон раскланивался, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи и плакал. Потом выбежал к нам за сцену, словно пьяный, с воплем. «Что все мои триумфы в сравнении с этим триумфом?» А толпа выла... И рукоплескала чернь, зная, что рукоплещет милостям, подаркам, лотерейным билетам и новым выступлением Цезаря Шута. Я даже не удивляюсь, что они рукоплескали, потому что до сих пор ничего подобного не случалось видеть. А он твердил каждую минуту «Вот каковы греки, вот каковы греки!» И мне кажется, что в эти минуты его ненависть к Риму усилилась еще больше. В Рим были посланы нарочные с известием о Триумфе. И на этих днях мы надеемся получить благодарность Сената. Тотчас после выступления Цезаря произошел здесь странный случай. Театр рухнул, когда зрители уже покинули его. Я был на месте катастрофы и не видел ни одного извлеченного из-под развалин трупа. Многие даже среди греков считают это гневом богов за унижение царской власти». Цезарь, наоборот, утверждает, что это милость богов, которые, очевидно, покровительствуют ему и его слушателям. Благодарственные жертвоприношения совершены были во всех храмах, а для него это лишний повод ехать в Ахайю. Несколько дней тому назад он признался мне, что боится, как отнесется к этому римский народ, и не поднимет ли возмущение из любви к своему Цезарю и из опасения? что долгое отсутствие Цезаря отдалит срок раздачи хлеба и игр. Едем все-таки в Беневент. Посмотреть, на что дерзнет изобретательность сапожника Ватиния. Оттуда, под божественным покровительством братьев Елены, в Грецию. Что касается меня, то я сделал одно наблюдение. Когда человек живет с сумасшедшими, он сам становится безумным. И главное, находит наслаждение в своем безумии. Греция, тысячи кефар, триумфальное шествие вакха среди увенчанных плющом и диким виноградом нимф и вакханок, колесницы, запряженные тиграми, цветы, тирсы, клики эвоэ, музыка, поэзия и классическая эллада. Все это прекрасно, но мы здесь лелеем еще более смелые замыслы. Нам хочется создать какую-то сказочную восточную империю. Царство пальм, солнце, поэзии, действительности, притворенной в сон, и жизни, ставшей наслаждением. Мы хотим забыть Рим, а центр мира утвердить где-то между Грецией, Азией и Египтом. Жить жизнью не людей, а богов. Не знать, что такое повседневность. Плавать на золоченых галерах под пурпуровыми парусами по архипелагу. Быть Аполлоном, Азирисом и Ваалом одновременно розоветь с утренней зарей, золотиться с солнцем, серебриться с луной, властвовать, петь, грезить. И поверишь ли, я, у которого есть еще на сестерцию ума и на вкуса поддаюсь этим фантазиям. И поддаюсь потому, что если они невозможны, то по крайней мере велики и необычны. Такая сказочная империя была бы чем-то, что через много веков показалось бы людям волшебным сном, грезой. Поскольку Венера не воплотит себя в такой лигии или хотя бы в рабыне-явнике, поскольку искусство не приукрасит жизни, сама жизнь ничтожна и часто имеет лик обезьяны. Меднобородый не сумеет воплотить своих грез хотя бы потому, что в сказочном царстве поэзии и Востока не должны иметь место предательство, подлость и убийство. А в нем под маской поэта сидит скверный актер, «Глупый наездник и мелкий тиран. И вот пока мы душим людей, которые нам почему-либо мешают. Бедняга Таркват Селан уже стал тенью. Он вскрыл себе вены несколько дней тому назад. Ликаний и Лициний со страхом приняли звание консулов. Старый Тразей не избежит смерти, потому что смеет быть честным. Тигелин до сих пор не может добиться указа, чтобы я вскрыл себе вены». Я пока еще нужен, не только как элегансия арбитр, но и как человек, без советов и вкуса которого поездка в Ахайю могла бы провалиться. Я не раз думал, что раньше или позже так должно кончиться. И знаешь ли, что для меня было бы в таком случае очень важно? Чтобы меднобородому не досталась моя смирнская чаша, которую ты знаешь и ценишь. Если в час моей смерти ты будешь со мной, я отдам ее тебе если далеко разобью. Теперь нам предстоит сапожнический беневент, Олимпийская Греция и судьба, которая готовит каждому неведомую и нежданную долю. Будь здоров и найми кротона, иначе у тебя снова отобьют Лигию. Хилонида когда он будет не нужен, пришли ко мне, где бы я ни был. Может быть, сделаю из него второго ватиния? И консулы, и сенаторы, может быть, будут дрожать перед ним, как дрожат перед Патрицией Мдратвой. Стоило бы посмотреть подобное зрелище. Когда найдешь Лигию, дай мне знать, чтобы я мог принести в жертву двух белых голубей и двух лебедей в здешнем круглом храме Венеры. Я видел как-то во сне Лигию, которая сидела на твоих коленях и искала твоих поцелуев. Постарайся, чтобы сон был пророческим». Пусть на твоём небе не будет облаков, а если и будут, то пусть они имеют цвет и запах розы. Будь здоров и прощай.